Глава 9. Мышь – это животное, путь которого усеян упавшими в обморок женщинами. Хорошо принимать в гостях магов. Погода их не волнует совершенно. И даже в декабре можно устраивать пикники в саду, не боясь, что у кто-то простудится или обидится. Но все же я решила, что сидеть на траве холодновато и соорудила из силовых линий Несколько широких низких топчинов с подогревом снизу. Готовить единогласно решили мясо. Много жареного с огненной подливой, Которой приохотил насти. Алсинель внес свою эльфийскую лепту В наше драконье меню. Из Лариндейля по заказу владыки Было доставлено какое-то особенное золотое вино. К нему питал слабость Шангар. Потрясающая выпечка, и свежие фрукты, в том числе яблоки с тех самых золотых яблонь, о которых вздыхал Орден. Гости стали подтягиваться незадолго до семи, шевелили носами, вдыхая стелющийся над садом ароматный дым и, ориентируясь по запаху, шли на поляну. Несмотря на середину декабря, сад был красив. Зеленая до сих пор трава, множество хвойных, не сбрасывающие листья. Родондроны и последние цветы, хризантемы и мелкие алые розы. Шангар и Шаран, лорды Баркаш и Ранкар, Нейли и мы четверо расселись вокруг низкого стола, заставленного снедью, тарелками и кубками. Разговоры о делах единогласно отложили на потом. А пока властелин небес, владыка и ректор, взяв пару бутылок золотого, отсели в сторонку, Я слышала, как они громко хихикают над какой-то историей четырехсотлетней давности, свидетелями которой были. Ага, совсем свежий анекдот. Верис попросил Тиану объяснить на пальцах какой-то сложный фехтовальный прием. Тиану апеллировал Кардену. Шон взлетел с полной тарелкой еды на соседнюю яблоню. В результате я осталась одна, и ко мне подсел Шааран обаятельно улыбнулся и стал мешать есть. — Ты как-то похудела, что ли? — Шау внимательно посмотрел мне в лицо, потом взглядом скользнул ниже. — Или это опять морок? С тобой никогда ничего точно не знаешь. — А надо знать, — поинтересовалась я, прикидывая, взять еще одно поджаренное ребрышко, или влезу два. Я твердо решила отъесться до прежних габаритов в кратчайшие сроки свободно висящие на боках платья, раздражали. — Ну, — смутился Шао, — мне бы хотелось. — Так вот, я о тебе тоже много чего не знаю. И что? — Это называется личное пространство, — сообщила я, впиваясь в новый кусок зубами. — Например, ты спроси, а я расскажу. Склонил голову Шао изящным жестом, поправив рукой упавшую на лицо завесу волос. — Да? Тогда скажи, сколько девушек у тебя было и как зовут твоего дракона? Астер! Шао открыл рот, потом закрыл, почесал головой. Ага, теперь у меня есть законный повод уклониться от его вопросов. Он-то на мои не ответил. Бронзовый смерч довольно симпатичный, сообщила мне Нара. Вот кого в дипломаты надо, мою драконицу, а Шао, оказывается, у нас смерч, а что? Подходит, закружит, закрутит, поматросит и бросит. Я хихикнула. Астер? М -м -м. А как внятно ответить с набитым ртом? Вот сейчас дожую, проглочу. Ты обещала рассказать, что делала на перевале в Драконьих горах. Я обещала? Не припомню такого. Я всегда старалась следить за языком потому что Ти приучил меня к тому, что человек стоит столько, сколько стоит его слово. Нет, я не обещала ничего рассказывать. Моя фраза звучала так. Давай поговорим об этом позже. И Шау наверняка это помнит. Но почему он считает, что не помню я? Знаешь, в горах замечательно красивые цветы. Мечтательно улыбнулась я. Лиловые шары горного алюма похожи на прекрасные созвездия. Вот интересно, он знает, что алюм на простом языке — это лук. Я-то после полугода эксклюзивного общения с Ти могла в Галаренский дендропарк и тих с кусоводом работать. Астер, ты...» — Шау не находил слов. «А еще твой бронзовый смерч очень красивый!» — добила я дракона. «Извини, мне нужно поговорить с твоим отцом». «Я сказала, довольно симпатичный, а не очень красивый». Недовольно фыркнула Нара. Ну, он был первым драконом, которого я увидела в жизни, и помог нам. Как думаешь, это чего-то стоит? Все равно шторм красивее, уперлась Нара. Конечно, красивее, спору нет. После еды собрались кружком, чтобы помозговать, что делать дальше. Собрание шло на моей территории, поэтому я, без сомнений и оглядки на старшинство, взяла слово. Имелись две вещи сказать о которых было необходимо. «Сегодня тут собрались самые могущественные люди трех держав Содружества», — начала я. «Не стану тратить время на произнесение протокольных речей и сразу перейду к сути дела. Первое. Прошедшей ночью мы все убедились, что невозможно поддерживать мир и стабильность в империи, не имея магии. Правитель должен ей обладать. Поэтому сейчас я прошу вас, официально засвидетельствовать мое волеизъявление касательно престола Да-да, мне, как и вам, хотелось бы думать, что я буду жить вечно, заведу семью, рожу достойных наследников имперского трона, но все мы понимаем, что случиться может всякое. Моя воля записана в этих свитках. В руках возникли три одинаковых свитка с висящими на ленточках, Красными имперскими печатями. В случае моей безвременной смерти до того, как я выйду замуж и успею родить наследника или наследницу, власть передается Тяную Нариэлю Эртлу Аллену, смешанная кровь которого почти идеально подходит для имперского трона. Личные качества, полученное образование и воспитание также делают его лучшей кандидатурой на имперский престол обвела взглядом лордов. Для Тиану, Ара и Нейли мое решение не стало сюрпризом. Мы обсудили это заранее. Ти и думать не хотел о том, что может пережить меня, но я сказала, что лучшим памятником мне станет стабильность и новая династия на троне моей страны. Я хотела назвать и следующего наследника, Ара, но меня отговорили. Нельзя сесть на троны двух соседних держав, при том, что не собираешься открывать их границы. Да и полезли бы вопросы, что чистокровный эльф потерял на драконьем троне. Мудрейшего я своим решением не осчастливила. Наверное, прикинул, что с Ти на престоле не видать ему той спорной долины. Шао заломил бровь, но разумно смолчал. Ректор посмотрел мне в глаза и кивнул. В его пальцах возникла ручка. Через пару минут Все три экземпляра моего волеизъявления были подписаны. Одна копия досталась Нейли, вторая — Шангару, третью взял на хранение Барден. Так можно переходить ко второму занимавшему меня вопросу. Посмотрела в упор на Властелина Небес. — Лорд Шангар, скажите, я верно поняла, что извержение Шангари началось от того, что Шарид бросил в жерло черный алтарь? Мудрейший уставился на меня? Сощурился, взгляд стал пронзительным. Дракон пытался понять, к чему я веду. Да, это так. А откуда он его взял? Спросила я, обведя глазами присутствующих. На территории империи мы нашли 13 дыр на магическом плане, и в них 13 алтарей. И замолчала. Пусть сами сообразят, что ключевые слова тут на территории империи. Шарит мертв. — Уже не спросишь, — хмыкнул мудрейший. — Астер, ты хочешь сказать? — Да, Шангар, я хочу сказать. Тоже перешла на ты и я. Что драконы не могут видеть повреждений на астральном плане, и сами вы никогда не найдете жертвенников на своей территории, если только они не бабахнут, разнеся полстраны. Что черный маг ненавидит драконов, и он будет рад принести Тершаранту Вреда столько, сколько сможет, что в твоей стране свободно живет много людей с долей драконьей крови, за перемещениями которых никто не следит, как и за количеством. Я сделала паузу и держала ее до тех пор, пока на лицах не проступило осознание. Потом продолжила. Сейчас у нас есть 70 слетанных пар дракон-маг. Они могут обыскать Тершарант за месяц-полтора. Вот тогда мы сможем быть уверены, что у некроманта не осталось источников силы. — А почему не Мериндиэль? — задумчиво спросил Шау. Потому что эльфы — поголовно маги и бродят по всей стране. Любые повреждения на астральном плане мгновенно будут замечены, — ответил рядом сидящий Ар. Тогда, — откашлялся мудрейший, — даем три дня отдыха драконам и эльфам. За это время... «Составляем план облета Тершаранта. Спасибо, Астер. Я бы и не подумал сам, что в землях драконов может быть эта зараза. Молодец. Не стал упираться из-за того, что на проблему ему указала несовершеннолетняя пиголица. Я попросила Нейли немножко подвинуться и села рядом. Эльф симпатией взглянул на меня, потом чмокнул в лоб. Я потерлась о его плечо головой. Шангар нахмурился. Шау уставился на нас. Ар и Ти переглянулись и хмыкнули. Барден чуть удивился, но промолчал. Верис прикусил уголок губы, чтобы не улыбнуться. О нежной страсти на Ринель к неизвестному эльфу он знал. И понимал, что это точно не Алсинель. Шон мне подмигнул. Около часа мы говорили о том, что нам известно о черном маге и как можно его вычислить. Ар высказался, что нужно поднять документы на владение замком Тарглин. Кому-то же он принадлежит. Может быть, ниточка куда-то выведет. Шон хмыкнул, почесал нос и взялся покопаться в затыренной на луну библиотеке. Вдруг наш некромант подписывал свои книжки. Алсинель пообещал в кратчайшие сроки просмотреть память всех захваченных ночью сообщников «Черного мага». Особое внимание он намеревался обратить на девушку, бывшую наложницей некроманта. Барден и Верис собрались незаметно вести расследование внутри Академии. Больше, пока в голову ничего не приходило. Разошлись раньше, чем того хотелось. Через час в Лоране начинался бал, на котором Эмит меня никак не мог заменить. Увы, не столь часто удается попеть про Деву Иву в компании ректора с деканом и правителей двух сопредельных стран. И такой облом. Да еще платье по фигуре подгонять придется. Эх!» Встала, вежливо попрощалась с присутствующими и в сопровождении Тиану, который взялся доставить меня до Лорана, отправилась к дому. Первым, на кого наткнулся мой взгляд в бальной зале, был стоящий у стены длинноногий стройный красавец в бронзовом наряде. Принц улыбался, крутя в длинных пальцах бокал с белым вином. Увидев меня, незаметно приподнял кубок в приветствии. Ага, и тебе привет, Шао. Давно не виделись. Целых полчаса. Мороки нынче мне, потерявшись за ночь почти треть пуда, были без надобности. Так, синевы чуть под глаза добавила, и все. Платье ушивать не стало. Ну да, теперь оно слегка наперекосяк в талии. Вот и чудесно. Заиграла Мазурка, Шааран поставив недопитое вино на ближайший подоконник, двинулся ко мне. И не думай, — послала ему сердитую мысль, — я сегодня уже достаточно напрыгалась. Шао вздохнул и свернул к ближайшей симпатичной фрейлине. Та, обомлев от счастья, протянула дракону руку и отправилась за ним в центр зала. Вот и славно. Посижу полчаса до банкете у стены и избегу. Завтра зачет по защитной магии, а я не в зуб ногой. С ногами вообще сегодня происходило что-то не то. А счастливленная Фрейлина наступила шао на ногу один раз, другой на третьем терпение принца истощилось, и он, извинившись, повел партнершу к столу с прохладительными напитками. Так соображать же надо было. Если я вытанцовываю эльфийский па, то это не значит, что первая встречная может так же. Арыти спокойно сидели в дальнем конце зала. «Беседуя о чем-то, мы договорились, что в Лоране позволяем себе не больше одного-двух танцев за бал. Увы, хотелось больше, но так было лучше. А кроме них и дракона меня особо никто и не приглашал, боясь навлечь гнев лорда-регента. Кстати, как там дядя? О, опять себе новую пассию нашел. Из какого инкубатора он их берет? Все как одна пухленькие, небольшого роста, ни великого ума как он их различает и в именах не путается. Данная особь была рыжей. Девица хихикала, прикрывая ладошкой рот, и преданно заглядывала дяде Фирдану в глаза. Не удержавшись, невесомым касанием драконьей магии наколдовала маленького паучка, спланировавшего на паутинке с потолка прямо на прическу леди. Дядя уставился на ненавистное членистоногое, выпучил глаза, Схватил рыжую за плечи и оттолкнул от себя прочь. Та спиной влетела в ряды танцующих. Кружащаяся пара, не ожидавшая атаки с фланга, села на пол. Дядина пассия приземлилась сверху. Следующая пара, не успев затормозить, споткнулась об удачно выставленную ногу в шелковом-розовом чулке. Ну вот, опять на придворном балу куча мала. Решив, что посильную лепту... Веселье уже внесла, я гордо удалилась в свою комнату. Хотелось поговорить с Шоном о зачете. Он как-то же его сдавал, а еще неплохо было бы слопать пару пирожков и прыгнуть в Галарен, немножко поплавать перед сном. Ар предупредил меня, что когда буду восстанавливать вес, физические нагрузки нужны обязательно, иначе наберу не мышцы, а балласт. А зачем мне такое счастье? Чтобы дядю формами порадовать? По сравнению с выходными, понедельник оказался просто праздником ничего не делания. Но подумаешь, встала в полпятого утра, перебудила воплями полдворца, потом наваляла Верису на тренировке за проявленное при знакомстве с ректором ехидства, удрала от Шаарана, который жаждал со мной пообщаться, и, наконец, сдала зачет по защитной магии лорду Колдену. Испытание оказалось несложным и не страшным. Многого от старокурсников не требовали. Надо было просто выдержать несколько ударов лорда Мирдона. Обычно для защиты я пользовалась драконьей магией. Это было быстрее, легче и лично для меня естественнее всего. Но Арден поднатаскал меня и в эльфийских приемах. Накануне, под присмотром Шона, я перевела на язык человеческой магии несколько стандартных заклинаний, позволяющих прикрыться от острых, тяжелых, горячих и холодных сюрпризов. Молниями нас пока не били, а то пришлось бы пугать народ змеящимися по телу плетениями водяного громоотвода. А выглядело эта малость жутковато. Как будто вены повылазили на поверхность кожи. Да так решили и задержаться, проветриться. Все-таки надо придумать что-то более пристойное. Перед зачетом мы еще успели побывать дома. Заценить приготовленный тиану обед, впрочем, главным ценителем, как обычно, оказался Шон. Мак поглощал астрономическое количество еды и при этом не толстел. Не метаболизм, а мечта. К вечеру я пришла в себя настолько, что запросилась на равнину побегать и полетать. Парни согласились. Не то, чтоб им не хватало движения, но просто с такой скоростью потребления съестного. К середине недели нам грозило остаться с пустым погребом. Ну и я же обещала Наре взять ее на охоту.